Рассказанный ханом вдруг напомнил Артему одну смешную вещь, которую он не раз удивлялся, когда подрос. Говорят, раньше, когда еще ходили поезда, в вагонах объявляли: "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция такая-то. Платформа справа или слева", сказал он. Это правда? Тебе это кажется странным? Поднял бровь оселедник. Но как же можно определить, с какой стороны платформа? Если я иду с юга на север, платформа справа. Если я иду с севера на юг, она слева. А сиденья в поезде вообще стояли вдоль стен, если я правильно понимаю. Так что для пассажиров этой платформы спереди или платформа сзади, причем ровно для половины. Так, а для другой половины точно наоборот? Ну. Ты прав. Уважительно отозвался хан фактически машинисты говорили только от своего имени они-то ехали в кабине впереди для них право было абсолютное право а лево абсолютное лево но они ведь это и так знали и говорили в сущности сами себе поэтому в принципе они могли молчать но я слышала эти слова с детства я так привык к ним что они никогда не заставляли меня задумываться Ты обещала рассказать мне, что случилось с твоим товарищем, напомнила он на Артема через некоторое время. Артем помешкал немного, колеблясь, стоит ли рассказывать этому человеку о загадочных обстоятельствах гибели Бурбона, о шуме, дважды слышанном им за последние сутки, о его губительном влиянии на человеческий рассудок, о своих переживаниях и мыслях, когда ему удалось подслушать мелодию «Туннели» и решил, что если и стоит кому-то рассказывать о таких вещах, то человеку, который искренне полагает себя последним воплощением Чингисхана и считает, что времени больше нет. Тогда он сбивчиво, волнуясь, не соблюдая последовательности событий, стараясь передать больше оттенки своих ощущений, стал рассказывать хану о происходящем с ним. Это голоса мертвых, — тихо промолвил хан после того, как Артем завершил свое повествование. Что? спросил Артем потрясенно. — Ты слышал голоса мертвых. Ты говорил, вначале это было похоже на шёпот или на шелест. Да, это они. Каких мертвых? — никак не мог сообразить Артем. — Всех тех людей, что погибли в метро с самого начала это собственно и объясняет и то, почему я последнее воплощение Чингисхана больше воплощений не будет всему пришел конец мой друг я не знаю точно как это получилось но на этот раз человечество перестаралось больше нет ни рая ни ада нет больше чистилища После того, как душа отлетает от тела, я надеюсь, хотя бы в бессмертную душу ты веришь, ей больше нет прибежища. Сколько мегатон, деватон нужно, чтобы рассеять ноосферу? Вчера была так же реально, как этот чайник. Как бы то ни было, мы не поскупились. Мы уничтожили и рай, и ад. Нам довелось жить в очень странном мире. В мире, в котором после смерти душе предстоит остаться точно там же. Ты понимаешь меня? Ты умрешь, но твоя измученная душа больше не переуплотится. Нет больше рая, и не наступит успокоения, отдохновение для нее. Она обречена остаться там же, где ты прожил всю свою жизнь в метро. Я не понимаю, почему так выходит, но я точно знаю это. В нашем мире после смерти душа останется в метро. Она будет метаться под сводами этих подземелий, в туннелях до скончания времен, ведь ей некуда больше стремиться. Метро объединяет в себе материальную жизнь и обеpostdataсе загробный. Теперь едем и преисподние находится здесь же. Мы живем среди душ умерших, они окружают нас плотным кольцом. Все те, кто был застрелен, задавлен поездом, сгорел, был задушен сожжен чудовищами. Погиб такой странной смерть, о которой никто из живущих не знает ничего и никогда не узнает. Я уж давно бился над тем, куда же они уходят, почему не ощущается их присутствие каждый день, почему не чувствуется все время легкий холодный взгляд из темноты. Тебе знаком страх туннеля? Я думал, Раньше что-то мёртвые слепо бредут за нами по туннелям шаг за шагом, та я в тьме, как только мы оборачиваемся, Глаза бесполезно. И мне различить умершего. Но мурашки пробегающие по спине, волосы встающие дыбом, а зной бьющий наши тела свидетельствует о незримом преследовании. Так я думал раньше, Но после твоего рассказа многое прояснилось для меня. Неведомыми путями они попадают в трубы, в коммуникации. Когда-то давно, до того, как родился мой отец и даже дед, по мертвому городу, который лежит сверху, текла река. Люди, жившие тогда в нем, сумели сковать реку и направить ее по трубам под землю, где она, наверное, течет по сей день что на этот раз кто то заточил в трубу самолету реку смерти твой товарищ говорил не своими словами да это было не он это были голоса мертвых. он услышал их в голове и повторял а потом они увлекли его с собой Артем уставился на собеседника и не мог отвести взгляда от его лица на протяжении всего рассказа по лицу хана пробегали неясные тени Его глаза словно вспыхивали адским огнем, не в огнем костра, а оранжевым, всепожирающим пламенем-огнеметом. К концу повествования Артем был почти уже уверен, что хан безумен, что голоса в трубах, наверное, нашептали что-то ему, и хотя тот спас его от смерти. И был так гостеприимен, оставаться с ним надолго было неуютно и неприятно. Надо было думать о том, как пробраться дальше через самый зловещий туннель метро из всех, о которых ему приходилось слышать до сих пор, от Сухаревской к Тургеневской и дальше. Так что тебе придется извинить меня за мой маленький обман, после небольшой паузы прибавил хан. Душа твоего друга не вознеслась к создателю, не перевоплотилась и не восстала в новой форме. Она присоединилась к тем несчастным в трубах. Эти слова напомнили Артему, что он собирался вернуться за телом Бурбона, чтобы принести его на станцию. Бурбон говорил, что здесь у него есть друзья, которые должны были вернуть Артема обратно в случае успешного похода. Это напомнило ему о рюкзаке, который Артем так и не раскрывал, и в котором, кроме обоим к автомату Бурбона, могло оказаться еще что-нибудь полезное. Но залезать в него было как-то боязно, в голову лезли всяческие суеверия. И Артем решил столько приоткрыть рюкзак и заглянуть в него, стараясь не трогать там ничего и тем более не ворошить. Ты можешь не бояться его. Вот ты чувство его колебания неожиданно успокоил Артема Хан. Эта вещь теперь твоя. По-моему, то, что вы сделали, называется мародерство. — тихо сказал Артём. Ты можешь не бояться мести, он больше не переуплотится, сказал Хан, отвечая не на то, что Артем произнес вслух, а на то, что металось у него в голове. Я думаю, что попадая в эти трубы, умершие теряют себя. Они становятся частью целого, их воля растворяется в воле остальных, а разум иссыхает. Он больше не личность. А если товарищ с не мертвых, а живых, Ну что ж, вынеси этот мешок на середину станции и вывали его содержимое на землю. Тогда тебя никто не обвинит в воровстве, твоя совесть будет чиста. Но ты пытался спасти этого человека, и он был бы тебе благодарен за это. Считай, что этот мешок его плата тебе за то, что ты сделал. Он говорил так авторитетно, И убеждённый, что Артем осмелился запустить руку в мешок, и принялся вытаскивать и раскладывать на брезенте в свете костра содержимое. Обнаружилось еще четыре 4 к автомату Бурбона вдобавок к тем, думаю, что он снял отдавая автомат Артему. Удивительно было, зачем Челноку, за которого Артем принял Бурбона, такой внушительный арсенал пяции из найденных магазинов Артем аккуратно обернул в тряпицу и брал в свой рюкзак, а один вставил в укороченный калашников. Оружие было в отличном состоянии, тщательно смазанное и ухоженное, но отливало вороненной сталью и завораживало. Затвор двигался плавно и издавал глухой щелчок. Предохранитель переключался между режимами огня чуть туговато, и все это говорило о том, что автомат был практически новым. Рукоять удобно ложилась в ладонь. Стволё было хорошо отполировано. От этого оружия исходило ощущение надёжности. Оно вселяло спокойствие и уверенность в себе. Артём сразу решил, что если оставить себе что-нибудь из имущества Бурбона, то это будет именно автомат.